Глава 14 Примерно часов за пять до заката Конор заметил следы. К тому времени мы уже три дня шли по караванной тропе, и то и дело пускали Ахану на разведку. До сих пор следов не было, и мы с принцем начинали нервничать. Глядя на нас, занервничали и воины, а Эрик дурил больше обычного, за что на него наорал даже обычный невозмутимый Борг. Я только успела состроить ему страшный взгляд, чтобы не позорил меня перед генборцами, Так что обнаруженные следы лично меня заставили выдохнуть с облегчением. Ведь беглецы могли передумать и не сходить с караванной тропы. И тогда нам оставалось только надеяться, что догоним их, прежде чем пересекут границу степи. К тому же вдоль тропы стояли постоялые дворы, которые тоже пришлось бы обыскивать, что могло вызвать неприятные вопросы. Есарат особенно подчеркнул, что все должно оставаться в тайне. Они прошли здесь. Принц спрыгнул с лошади и наклонился ближе к земле. Степь к осени местами выгорала. Точно желтые пятна расплескивались по зеленой глади. Вот и здесь жесткая трава, тут и там объеденная аквиллами, была короткой и выгоревшей. Я заметила на чуть влажной земле, едва заметные полустертый отпечаток копыта. Это не аквиллы, и они подкованы. Подковы Эгенборгские, кивнул соскочивший следом за мной Эрик. Принц глянул на него чуть удивленно, так что мой друг детства на миг закатил глаза. Да я с рождения увлекаюсь лошадьми. Аквиллы у нас есть, но я люблю редкие породы лошадей. Изучила Эгенборгские, заодно и подковы знаю. «Да», — кивнул Ессарат, — «это подковы эгенбургские. Я больше скажу, их подкували в конюшне при дворце». Метка, Я сделала вид, что все увидела. Мое слабое место, но мужчинам ни к чему это знать. Я могу читать следы, но, увы, не в таких тонкостях. Это Эрик у нас профессионал» последу может определить, на какую ногу хромал Аквил, как быстро он бежал и его примерный вес. Я могу только сказать, что это был именно Аквил, и пробежал он примерно час назад. Все, на этом познания принцессы заканчиваются. Значит, Ленни указал верный путь. Эрик обернулся к парнишке и подмигнул ему. Я не сомневалась. И я, к моему удивлению, ответил Ессарат. Эсфер, не смотрите так на меня, я все же умею разбираться в людях, иначе отец не сделал бы меня наследником. Мальчику пришлось тяжело, он пытался выжить, но порча не успела проникнуть в его душу. Он неплохой человек и имеет все шансы вырасти в того, кем можно гордиться. Я выпрямилась, отряхивая руки, следы вели на северо-восток, но что там могло быть. «Куда они так спешили?» Я перебирала варианты, но подходящего ответа не находилось. «Ничего особенного в этой части степи нет. Наш народ предпочитает кочевать на юге и востоке, где и трава пышнее, и воды больше». «Есть идеи, куда они отправились?» — спросил Есарат. Он задрал голову, глядя на Конора. Тот описывал широкие круги в небесной синеве. Периодически доносились его вопли, а Рала Хана несколько скрипучей и противно, зато громко. «Там нет выхода», — призналась я. «В той части горная гряда. Вдоль нее идти не одну неделю, да плюс рядом с горами мало воды, зато полно рунов». «Это кто?» — проявил неосведомленность Есарат. «Вместо меня», — ответил Эрик. Я мельком подумала, что у друга детства накопилось слишком много дури, надо ее выплеснуть. Эх, жену ему найти надо. Жену. Причем такую, которая сможет его вытерпеть, а не прибить в первую же брачную ночь. Огромные волосатые твари с вот такими ногами и вот такими... Тут он четко назвал конкретную мужскую часть тела и продолжил с невозмутимым видом, Настоящие дубины. Они догоняют одиноких путников, оглушают их этим по голове, а потом жрут. Сырыми. «Дай мне силы, мать», — вздохнула я, а Борг молча стукнул себя по лбу. «Меня заинтересовал способ охоты», — проговорил принц с самым серьезным видом. «Думаю, победа обычно на их стороне чисто из-за ступора врага». Или же вы, воин, увеличили им эту часть тела, потому что в душе <кхм> недовольны тем, как и дарила вас природа?» Тут уже Борг не выдержал и захохотал, к нему присоединились и остальные. Но если Исарат думал, что смутит Эрика, то ошибся. Мой друг никогда не сдавался, просто начинал дурить больше. «Можете поймать парочку, пленников запугивать». И вдруг он резко стал серьезным. Ладно, они опасны, и это все, что надо знать. Их не успеваешь заметить, а куска тела уже не хватает. На наше счастье водятся эти твари только у подножия гор в той части степи. Сейчас у них потомство, так что самцы совершенно невыносимы. Прямо как ты, бросила я коротко. Согласен с этим идиотом, кивнул Борг, принц. Ваши беглецы знают про опасности степи. Конор камнем ринулся к земле, тут же вернулся и сел к задумавшемуся Ясарату на плечо. — Они знают, — проговорил он медленно. — Думаю, вполне хорошо, так как... Главный беглец увлекается естественными науками, в том числе и историей. «Сейчас я смутно вспоминаю, что слышал от него о рунах». «Да во имя предка!» Восклицание относилось к Конору, который с невозмутимым видом попытался запихнуть в рот принцу жирного червяка. Я изо всех сил старалась сдерживаться, пока Есарат отбивался от друга. «Теперь ясно, кто чей подопечный» шепнул мне, подъехавший ближе Эрик. Пришлось даже шикнуть на него, чтобы не смел дальше развивать тему. Мне хоть и было смешно смотреть на эту парочку, но насмехаться над наследником Генборга недопустимо. Проникнувшись моим страшным взглядом, Эрик сделал вид, что закрывает рот на замок, и, тяжко вздохнув, чтобы я оценила, чего ему стоит молчать, отъехал так и не увидела, чем дело закончилось и куда делся злополучный червяк. Ясарат и его питомец выглядели одинаково взъерошенными и недовольными, а еще через мгновение Конор взмыл в небо, обиженно что-то прокликотав, словно мамаша пожурила нерадивого ребенка. Найденные следы снизили градус напряжения в отряде, значит, мы на верном пути. Это воодушевило, и мы ехали без остановок до самого вечера, Лагерь разбили прямо в степи. К сожалению, воды поблизости не было, и это меня тревожило. Сами поели, ограничившись сухим пайком из запасов, а лошадей отправили пастись. Не знаю, куда поведут следы, но первоочередной задачей становится напоить лошадей и наполнить свои запасы воды. Мне не хотелось рисковать состоянием золотого, загоняя его. Полностью лагерь решили не разбивать, переночевать у костра слишком открытые местности я здесь раньше не была нужно быть готовыми ко всему задумавшись не заметила как ко мне подсел наследник интересно кого вы выберете что простите очнулась я и с непониманием посмотрела на него не пойму что вы предпочитаете ум силу или дружбу о чем вы «Тхамул говорит, что эта поездка важна для вас. Вы собираетесь выбрать себе мужа, и совместное путешествие лучше раскроет качество каждого из кандидатов». В этот момент мне захотелось придушить непонятно что возомнившего себе Тхамула, но я сдержала гнев, решив выяснить подробности. «А что еще Тхамул говорит?» «Это не так?» заподозрил неладный есарат «Просто я видел, что все трое не отходят от вас, стараясь показать себя». Борг демонстрирует силу и качество лидера. Тхамул старается показать свой ум и начитанность, а также умение ладить с детьми. Он же взял под опеку Ленни, демонстрируя, что будет хорошим отцом. «А Эрик? Вижу, у вас с ним дружеские отношения». Он умеет рассмешить вас и расслабить. Поэтому непонятно, кому из них вы отдаете предпочтение. Вы ошибаетесь. Эта поездка никак не связана с моим замужеством. Я об этом пока не думаю. Борг — лучший друг моего брата, а Эрик — мой друг детства, и рядом с ними я взрослела. С Тхамулом общались меньше. Он предпочитал больше читать, чем подвижные игры. Не стоит его недооценивать. Мой брат тоже любит больше книги, чем воинское искусство, но от этого он не слабее меня. Как видите, у него достаточно ума и сообразительности, чтобы оставаться неуловимым. Я хотела лишь этим сказать, что с Тхамулом мы менее дружны, но как наследница я готова отдать должное его достоинствам, и если он проявит себя, «Сделать в будущем советником. А насчет выбора? Как такового его не стоит. В мужчинах я ценю смелость, ум, и хочу, чтобы мой будущий муж стал мне не только любимым, но и другом, соратником, разделяющим мои взгляды. Хорошо, если эти качества соединит в себе один мужчина, а если нет, значит, у меня будет несколько мужей. Своим заявлением мне удалось шокировать наследника. «А что вас так удивляет? У вас ведь тоже принято многоженство. Свое право самой распоряжаться своей жизнью и выбирать мужа я отвоевала, а как наследница повелителя имею право выбрать нескольких мужей и не ограничивать их количество тремя, как у вас. Все будет зависеть от моего желания». «Сомневаюсь, что уважающий себя мужчина смирится с таким положением дел». «Разве ваши мужчины спрашивают согласие жены, беря еще одну?» – парировала я. «Мне нравилось его дразнить и рвать шаблоны. Таковы ваши традиции, а у нас такие. Пожелая я какого-то мужчину, мне достаточно победить его и пленить. После этого уже мне решать, брать его в мужья или нет. Согласие мужей не требуется». Своими словами мне удалось его еще больше шокировать, хотя казалось, куда уж больше. Вам нравится мысль принадлежать нескольким мужчинам? Есарат смотрел на меня, так словно у меня выросла вторая голова, которая могла вот-вот полезть к нему целоваться. Шокированно, со смесью неверия и ужаса. Я пока вообще никому не принадлежала, и его отношение задело за живое. «Я пока никому не хочу принадлежать», ответила хладнокровно. «Но кто знает, что будет в будущем? Возможно, государственные интересы вынудят меня взять нескольких мужей ради мира и процветания народа. Я отношусь к этому спокойно. Мой отец любил мою мать, но был вынужден ради мирных соглашений взять в свой шатер еще нескольких жен. Вот только вторая жена... Забеременела лишь через год после кончины матери. Я не сказала прямо, что отец не посещал их постели, чтобы не оскорбить племена его жен, в открытую озвучив, что ими пренебрегали, но ведь принц умный парень пусть делает выводы сам. Неважно, сколько у меня будет мужей, как наследница править народом и принимать решения буду я. Напомнила ей Сарату, чтобы он не забывал, с кем разговаривает, и так открыто не выражал свое пренебрежение. И меня удивляет ваше отношение к этому вопросу. У нас вожди племен имеют право брать в свой шатер нескольких жен или мужей, как в моем случае. Это наши традиции. Вы требуете уважать свои, имеете же силу духа уважать и наши, даже если они отличаются от ваших взглядов на жизнь». Очень хотелось встать и уйти, дав ему время осмыслить мои слова, но я помнила его слова о том, что не стоит убегать, не дав человеку извиниться, если он был неправ. Поэтому замолчала, переведя взгляд на огонь. Извинения услышать не успела. Через минуту мы все вскочили на ноги, услышав крик дозорных «Всадники!». Все схватились за оружие, но, что приятно, суеты не было. Сопровождающие наследника были бывалыми воинами, да и моих людей, намечающиеся заварушкой, не испугаешь. Даже меня охватил азарт перед предстоящей схваткой. Надеюсь, это разбойники. Хотелось хотя бы на этот раз показать игенборцам, что и мы можем драться, а не только сонными лежать, когда сражаются за нас». «У них аквиллы», — сообщил Эрик, оказавшийся рядом со мной. «Ну, это еще ни о чем не говорит. У разбойников они тоже могут быть». «Ирбисы!» — донеслось от дозорных, и я опустила оружие. «Свои», — сообщила Есарату, который тоже держался поблизости. «Надеюсь, он не собирался меня защищать». «Тогда почему вы не прячете оружие?» — спросил принц опустив взгляд на мою руку, сжимающую клинок, и его глаза удивленно расширились, стоило ему рассмотреть узор на металле. Работа Муруза. Откуда? Подарок Борка был теперь всегда со мной, и перед схваткой я приготовила именно его. Сталь, заговоренная непревзойденным мастером Муруузом, несет в себе особую магию, раскрывающуюся при защите своей жизни. Я слышала, если клинок обогрить кровью невинные жертвы, то оружие покинет своего владельца. В ином случае, украсть или отобрать его у хозяина не получится. Он всегда вернется к владельцу. Удивление принца было объяснимо. О работах этого мастера ходят легенды. Не знаю, где Борг раздобыл эти клинки, но они баснословно дороги, хотя выкованы были для другого. Но раз хозяин их потерял, теперь принадлежат мне». «Подарок», — кратко ответила я, но клинок не убрала, лишь перехватила в ладони, прижимая к руке и пряча в одежде. «Пойдемте посмотрим, кто к нам пожаловал». «Нам есть чего опасаться». «Вам нет. и дружественное племя. Можете убрать оружие». «А вот я делать это не спешила. После моего похищения Наследник вождя Ирбисов искал способ вымолить мое прощение и вернуть былую дружбу, только я его не простила и избегала встреч. А если ему удавалось попасться мне на глаза, всегда держала оружие наготове, давая ему понять, что больше не верю. Хотелось убедиться, что мне повезло, и его нет среди прибывших. Всадники неспешно приближались к центру лагеря, доносилось ржание лошадей приветствие, слышался смех, но стоило мне увидеть белые волосы центрального всадника, как я расстроенно прошептала, словно ругательство, имя Олаф. Он вскинул голову и безошибочно нашел меня взглядом. Казалось, что за время, что мы не виделись, он стал еще красивее. Свет от костра бросал на его лицо тени, делая их еще выразительнее и мужественнее. Мой ответный взгляд заледенел, а рука крепче сжала рукоять кинжала. Фантомная боль в шраме сдавила грудь. Хотела бы я оставаться к нему безразличной, но не могла. Прежние любовь и восхищение обернулись жгучей ненавистью. Я ничего не забыла. До сих пор помню, как беспомощно билась под его сильным телом и ненавижу себя за свою наивную первую любовь и доверчивость». «Это действительно Ирбис? А я думал, что это просто название племени», — произнес удивленный Исарат, и я перевела взгляд на Уну, которая скользила рядом с аквиллом Олафа, нервно подергивая хвостом. Я была рада предлогу отвести взгляд и ответила на вопрос. У прославленного вождя их племени был прирученный Ирбис. Они верят, что дух этого животного до сих пор охраняет их племя, Его потомки считают своим долгом пойти в горы и тоже добыть себе детеныша Ирбиса, никоим образом не вредя самке, а с ней, или положиться на милость судьбы. «Договориться с самкой?» — переспросил Есарат. «Вот кто бы удивлялся, у самого в питомцах Ахана, который мало того, что редкая птица, так еще и считается неприручаемым». «Силой забирать нельзя». «Считается, что тогда гнев и немилость падет на все племя», — подтвердила я. Но если судьба награждает вождя Ирбисом, значит, дух предка считает его достойным. Олафу повезло. Он нашел Уну, застрявший в расщелине, и спас. Кроме нее, в племени Ирбис был только у его отца. Насколько мне известно, тот его тоже нашел и спас. Не знаю, пробовали ли другие заполучить себе питомца, но пока факт остается фактом, Ирбиса удалось добыть только вождю и его наследнику. Видимо, другим судьба таких подарков не оставляла, а переговоры с самками успехом не увенчались. Кстати, Ирбис отца Олафа Умер от старости как раз после того, когда у нас с ним произошел конфликт. Злопыхатели поговаривали, что дух предка отвернулся от племени, не одобрив поступок Олафа, ведь похитить деву — это одно, а вот ранить ее при этом совсем другое, недостойно мужчины. Я в это не верила, иначе почему тогда пострадала не Уна?